Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, мне рассказывала моя подружка, что она зимой в лесу нашла гриб. Ты представляешь? Я-то думала, что зимой грибы не растут. Угу, знаешь, Любознайка, бывают такие зимние грибы. Зимние грибы? Ага. У нас, кстати, в гостях сегодня тетя Катя. Она расскажет тебе, что такое зимний гриб. Ужасно, интересно, интересно, всё то, что неизвестно Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно Здравствуйте, тётя Катя! Угу. Здравствуйте, ребята! Здравствуй, уважаемый Филин Филимон и Любознайка! Меня зовут Екатерина Анатольевна Хрипунова, и я работаю в Музее природы русским педагогом. Очень интересный вопрос, растут ли зимой в лесу грибы. Конечно, каждый человек хоть раз в жизни бывал в зимнем лесу. Там тихо, так загадочно, и если снега много, то все как бы замерло так вокруг. И думаешь, правда, ну какие тут грибы могут быть, ведь осень-то давно прошла. Оказывается... Не устает нас природа удивлять зимой. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть некоторые грибы даже зимой. Многие грибы еще с осени могут оставаться в зимнем лесу. А есть такие даже исключения. Есть прямо зимний гриб такой, который появляется именно зимой. Есть среди них и съедобные И те грибы, что есть нельзя. А часто появляются такие грибы, когда оттепель на дворе, и еще не ударили сильные морозы. И как тогда торопятся, вы знаете, эти грибы побыстрее вырасти? И вот тут-то и нужно собирать эти грибы побыстрее, пока они не скукожились так и не сгнили. А растут в зимнем лесу и говорушки, и рядовки, а также, например, вот вишенки и опята, вот зимний опёнок А еще есть такие, знаете, грибы дрожалковые. И вот эти вот стойкие, вот эти вот такие дрожалковые грибы стоят так и дрожат от каждого дуновения ветерка. И даже перед лютым морозом они дрожат, потому что, ну, не выдерживают эти дрожалки такой мороз. Ну, конечно, эти дрожалковые грибы в пищу люди не используют. Говорушки же и рядовки, они считаются такими малоценными грибами, но мало в них каких-то питательных веществ, если мы, например, сравним их с тем же самым, например, белым грибом, который такой питательный весь полезный. Поэтому их тоже особо не берут грибники. Но также, конечно, есть в зимнем лесу и древесные грибы, которые растут прямо на дереве. Вообще, чтобы увидеть зимние грибы, И сноровка нужна, и внимательность. Можно стоять и даже не догадываться, что под землёй, прямо под снегом, грибы растут. Ну, а если вверх голову понять, то, конечно же, можно и увидеть вот эти вот древесные грибы. Их и называют поэтому таким образом. Их в пищу вообще древесные грибы не используют. Они всё-таки просто на дереве находятся. Они непитательны совершенно, и их кушать просто невозможно. Вообще, грибы, они словно зимой в прятки с нами играют, поэтому нужна... Определенная, конечно, внимательность Вообще, вы знаете, как часто, вот например, когда приходят белые снежинки Такие мушки, очень жалеешь, правда, что закончилась золотая пора Закончилась осень, которая приносит нам, например, плоды каких-нибудь Вот и грибов, и ягод Но на самом деле не надо грустить по этому поводу Вы помните, была такая сказка про 12 месяцев И если вы вспомните, то главной героиня этой сказки Она ходила за подснежниками в лес Ну, конечно, подснежников вы в зимой в лесу не найдете. Это просто выдумка такая, сказка. А вот зимние грибы в лесу повстречать можно Даже если конкретно сказать зимний гриб, который растет у нас в Эстонии И один из таких вот грибов – это зимний опёнок Его еще часто называют зимним грибом или зимником Его наученное название – фламмулина бархатиста ножковая Этот опёнок он дальний родственник осеннего опёнка Вот послушайте, как даже красиво звучит фламмулин И означает вот это имя с латинского языка «огонек» Представьте, он словно такой рыжий огонёк из-под снега. Виднеется, и словно действительно огонёк такой светится. И встретить такого опёнка можно как в лесу, так и на поваленных, например, деревьях где-нибудь в городе. Но надо сказать, что употреблять те грибы, которые растут в городе, совершенно ни в коем случае нельзя. Потому что, вот представьте, все эти вредные вещества, которые в городе у нас в воздухе есть, все эти грибы впитывают. Поэтому грибы нужно собирать, Только в лесу и желательно, конечно, подальше от дороги, подальше от проезжей части. И вот представьте себе, зимой вот такая вот флумулина растет у нас, и она поэтому даже называется такой зимним грибом. И с наступлением именно холодов она у нас появляется от того, как название зимний гриб. Этот гриб не только необычный, но еще и очень хитрый он растет только тогда, когда появляется оттепель. А когда сильные морозы, то гриб замораживается. ну даже и в таком состоянии его можно собрать. Конечно, надо сказать, что зимние опята не такие уж нежные, такие вот, как, например, осенние, но из них можно тоже приготовить вкусное, ароматное блюдо. И, конечно же, полезными качествами они тоже не уступают осенним грибам, осенним опятам. Так что собирать зимние грибы очень даже возможно. И вы можете прийти в лес и уйти с корзинкой, полной настоящими зимними грибами. Роз до небес, солнечный лес, и не видал, что возле пня на крепкой ножке грибу дорожки вырос средь дня. руды руды руды руды руды руды руды а по-русски рыжий. Руды-руды-руды-руды-руды-руды-руды, а скажись поближе. Как рано, будешь ты солёный, я взбилась на пустого. То лиса не вижу. Так пойди.